Глава 85. 23 мая. Четверг. «То, что заявляет обвиняемый, просто абсурдно!» — провозгласил Гарольд Траут в комнате присяжных. «Человек хватается за соломинку, явно врет и не краснеет. Неужели они действительно рассчитывают, что мы проглотим эту билиберду?» Майк Робертс, наливая себе в кружку из кофейника, сказал, «Что ж, к сожалению, за последние два года работы в полиции я сталкивался с несколькими вопиющими случаями фальсификации документов и данных киберпреступниками. Я думаю, Гриди прав. В наши дни не всему можно доверять». «Всего два месяца назад онлайн-мошенники выманили у моей бабули 12 тысяч фунтов стерлингов», согласился с ним Тоби Девентер. Они чрезвычайно умные и изощренные. Она показала мне электронное письмо, которое якобы отправили ей из банка, и оно действительно выглядело как настоящее. «Нам пришлось нанять компьютерного эксперта на полную ставку, чтобы защитить нас и наших клиентов от кибермошенничества», — добавил Хьюго Пинг. «То, что говорит ответчик, вполне правдоподобно». «Стал бы он лгать под присягой?» — спросила Мэйзи Уоллер при всем уважении мейзи когда припрут к стенке скажешь что угодно пренебрежительно заметил траут раньше я сомневалась несмотря на все улики против мистера гриди настойчиво возразила мейзи вольлер но послушав его должна сказать что он мне совсем не нравится я ему не доверяю согласен с вами мейзи и с вами гаральд кивнул марк адамс и обвел взглядом своих коллег присяжных собравшихся за столом «Неужели и впрямь третью неделю подряд нам придется выслушивать кучу вранья? Мне надо деньги зарабатывать, чтобы семью кормить и ипотеку выплачивать. И без того тяжело терять две недели. Серьезно, мы уже достаточно тут насиделись. Неужели надо еще?» «Надо что конкретно?» — спросила Мэг, с суровым видом поворачиваясь к нему. «Надо отказаться от показаний защиты. Таково ваше представление о справедливости?» «Вы хотели бы, чтобы суд на скорую руку признал человека виновным, вне зависимости от фактов, и вы могли поскорее сесть за баранку в Убере?» Он свирепо посмотрел на нее в ответ. «Не уверен, в одном зале суда мы с вами присутствовали или нет. Но для меня совершенно очевидно, что, как только что сказал Гарольд, обвиняемый хватается за соломинку. Он совершенно точно виновен. Трехлетний ребенок просек бы, что все его разглагольствования — полнейшая чушь, «Он что, считает нас кучкой идиотов с одной клеткой мозга на всех?»